Я еще никогда не видел его таким веселым. Шеф объяснил, почему так долго тянул с контрактом. Нет, сказал лишь, рад, мол, что контракт наконец состоялся, и что я первый восточный немец на академической должности в свободном университете, с которым подписано бессрочное трудовое соглашение. Он просиял. Знаешь, иногда меня грызет мысль о том, что мне никогда не стать светилом. «Редактор по чешской и болгарской литературе тоже мне достижение. Ты когда-нибудь начнешь заседать в Верховном суде, наденешь красную мантию, Паула достанет отложенную диссертацию, защитится и станет профессором. Но ведь нужны не только большие светила, но и маленькие светильники, чтобы в мире было светлое тепло. Вот у Паулы нет бессрочного контракта. Если она однажды решит бросить работу — или захочет дописать диссертацию, чтобы стать профессором, тогда кажется, что хорошо, когда в доме есть скромный светильничек вроде меня. Пришли Паула с Юлей. Паула забрала Юлию с продленки и угостила по дороге мороженым, отчего та дома развеселилась, начала дурачиться. Они закружились со Свеном по кухне, потом по гостиной, Прислонившись к серванту, я попивал белое вино, чувствуя, как меня заражает их веселье. Через некоторое время я заметил, что Паула молчит. Иногда она улыбалась на какую-нибудь забавную выходку Юлии, легонько трепала дочь по голове, но вид у нее оставался отсутствующим. Когда Свен поставил пластинку с вальсом, пригласил ее на тур по кухне и коридору, она отказалась. Мне подумалось, ее раздражает, что Свен слишком много пьет, но она и сама пила бокал за бокалом. Свен догадался, что Паула чем-то расстроена, и захотел ей помочь. Он стал внимателен, заботлив, нежен, при этом вел себя строгательной неловкостью пьяного человека. В ответ следовал один отвергающий жест за другим. Она отстранялась, когда он подходил к ней, пытался обнять или положить голову ей на плечо. Юлия начала растерянно поглядывать то на отца, то на мать. Я ощущал собственную беспомощность. Мы сидели в гостиной за обеденным столом. Юлия и я с одной стороны, Свен и Паула — с другой. И я вспомнил о своем отчаянии, когда между моими родителями назревала ссора. А я боялся, что эта ссора вспыхнет и разрушит все, на чем зиждилось мое доверие к этому миру. Вспомнились многочисленные вечера, когда я сидел за ужином с родителями, стараясь стать совсем незаметным, чтобы не вызвать у взрослых раздражение, способного обернуться родительской ссорой. Юлия тоже постаралась стать незаметной. Я задался вопросом, много ли мне известно о семейной жизни Свена и Паулы. Их брак всегда казался мне гармоничным, но мне и хотелось, чтобы он был таким. Иногда Свен пробовал заговорить о себе и Пауле, но я не поддерживал разговора, не желал слышать о размолвках между супругами, как ребенок не хочет знать о размолвках между родителями. Впрочем, об их семейном счастье я тоже не желал ничего слышать. Я уложил Юлию в постель. Свени и Пауле мы не разговаривали. Я прочитал ей сказку, посередине которой девочка заснула, утомленная то ли долгим днем, то ли событиями вечера, то ли переживаниями из-за ссора родителей. Когда решила отправиться домой, Свен и Паула принялись уговаривать меня остаться. Вечер, дескать, не задался, однако можно посмотреть две видеокассеты с фильмами, которые мы давно собирались посмотреть, но откладывали, чтобы не портить удачные вечера. Они уговаривали меня с настойчивостью, которую им лучше было бы употребить на устранение размолвки. Посмотрели оба фильма. Я с удовольствием увлекся бы ими, не получалось. Чувствовалось напряжение между Свенном и Паулой, а у меня возникло идиотское чувство, что если я увлекусь фильмом и перестану следить за обоими, то произойдет нечто скверное. Мы выпили слишком много вина, поэтому Свену и Паули не составило особого труда убедить меня не ехать домой, а заночевать у них. Глава 7 Постелили меня в гостиной, проходной комнате,